Громадная, бледно-фиолетовая, призрачная от неимоверного накала солнца заливала пронизывающими лучами синий облачный покров ее атмосферы. Так и есть. Светила планета Эпсилон Тукана, высокотемпературная звезда класса В9, светимость 78 наших Солнц, прошептал Мвен Мас. Дар ветер июни ант